Владимир Поселягин, освобождённый. От автора. Эта книга не задумывалась как приключенческая с боями и постоянными погонями. Я описывал, как простой парень своим трудолюбием добился статуса гражданина космической цивилизации и к чему это привело. Многие скажут, что это фанфик на шахтёра Хорта. В принципе, отрицать не буду. Однако в этой книге есть и нечто новое, что не было взято от шахтёра. И сразу предупреждаю, в игру Иви я не играл. Очнулся я от похлопывания по щекам. не сказать, что грубым, скорее профессиональным. Полосатый, отвали, пробормотал я. Вчера мы с бывшими одноклассниками рванули на озеро порыбачить, да шашлычков пожарить. Я особо не употребляю, но эти черти полосатые всё-таки спаили меня. Полосатыми я их называл за привычку носить тельники. 3 года назад, когда мы учились в 7 классе, родители полосатых уехали в другой город. Изредка они приезжали навестить оставшихся тут родных, да с друзьями встретиться. Да еще один повод был загулять. Мне исполнилось семнадцать, и я закончил с отличием школу. Конечно, не с золотой медалью, мне в последнее время наскучила учеба, но тоже неплохо. Дальше для меня открывались широкие просторы «Выбирай, не хочу». Хочешь – комбайнером, хочешь – трактористом, ну или водителем, в конце концов – Давай, просыпайся, палень, и снова хлопки по щекам. Голос был незнакомый. Я открыл глаза и попытался рывком встать. Не из-за того, что этого человека не знал, а потому что даже язык был другой, но я почему-то прекрасно понимал говорившего. Ошарашенно оглядев помещение со светлыми стенами, заставленное странными ящиками с прозрачными крышками, в одном из похожих я лежал медицинские капсулы всплыло в голове. Я поднял глаза на стоявшего рядом парня лет 25, который внимательно смотрел на меня и благожелательно улыбался. Одет он был в белый комбинезон с какими-то символами на рукаве, а на голове носил обруч. Ты помнишь, кто ты? Что делал в последнее время? Мы отдыхали на озере, а где я? В тебе столько успокоительного, что, думаю, выдержишь. Ты находишься на военной станции Орега-6 в секторе 217-Б-6-0 на базе 2-го пограничного флота империи Антран. Ты дикий. Посмотрев на меня, медик вздохнул. Что? Я опустил поднятую было руку и спросил. Какие еще станции сектора? Где я? И почему я вас понимаю? Ты в космосе. Мы даже знаем кое-что о тебе. Денис Миронов, если не ошибаюсь. «Да, но...» «Подожди, давай я все расскажу по порядку, потом и задашь свои вопросы. Согласен?» «Слушаю». «Прежде чем начать, разреши представиться. Медик-сержант Бен Сторм». «Очень приятно», – с сомнением ответил я. «Точно неизвестно, сколько десятков лет назад один вольный работорговец Империи Антран обнаружил большую голубую планету, заселенную людьми». и стал потихоньку таскать оттуда рабов. 20 лет назад был вывезен и ты с группой из 200 таких же рабов. Что с остальными произошло, неизвестно. А тебя и ещё шестерых он продал на одну из исследовательских станций на фронтире. Это дикие миры, сектора, где не действуют законы. Чем эта станция занималась, неизвестно, но они приняли капсулы с вами и заплатили работорговцу. Учёные на этой станции предположительно занимались запрещёнными исследованиями, так что вас ждала не завидная участь. Ты мог очнуться со своим туловищем, но ногами рептилии, например. Через 2 месяца на станцию случайно наткнулся рейдер из империи паукообразных, который её и уничтожил. Вам повезло, та секция станции, где вас держали, не была повреждена. и сохранился источник питания, что поддерживал жизнь в трёх уцелевших криокамерах. Через 12 лет на обломки станции наткнулся один мусорщик и, обнаружив криокамеры, продал их вольным шахтёрам той же империи. Они вас оживили, вставили в головы специальные модули и сделали рабами. Последние 3 года ты был пилотом шахтёрского крейсера. Это среднеразмерные суда Но ну, неделю назад наш патрульный флот уничтожил работорговцев и освободил часть рабов. Выживших они высадили на этой станции. Сколько было рабов-шахтёров, спросил я. Больше 200. А сколько их высадили на станцию? Поймав уважительный взгляд медика, я услышал ответ. Шестеро. Выжило только шестеро. Владелец активировал систему самоликвидации шахтёрской авиаматки. и перерабатывающего комплекса. Выжили только те, кто находился на своих кораблях. Твой, например, взяли на абордаж. Ты не хотел сдаваться и активно отстреливался промышленными лазерами. Убил кого? тревожно спросил я. Да одному истребителю в плоскость сбил, и ерунда, отмахнулся медик. А как узнали про меня, что я провёл столько лет во сне? Почему я ничего не помню про рабство? Моё последнее воспоминание Миха предложил посоревноваться, кто больше выпьет. Был пойман тот самый мусорщик, от него и узнали. Он смог взломать главный из кин учёных, там всё было. Именно так мы узнали о той базе шахтёров и ещё о паре баз. Их сейчас добивают. Насчёт воспоминаний сразу скажу, они не восстановятся. Имплант раба, что был внедрён тебе в череп, уничтожал всю память за то время, что ты провёл в рабстве. Так что по его извлечению у тебя была чистая память, ну, кроме тех событий, что произошли до внедрения импланта. Это сколько мне сейчас лет? Я вздрогнул, разглядывая свои руки и ноги. Я только сейчас обнаружил, что был раздет. Кроме заметно увеличившихся мускулов, остальное осталось прежним. Ну ещё кожа была бледная, как поганка. Биологический возраст 20 лет и 6 месяцев. Я перевёл время на привычные тебе единицы. Разница у нас небольшая, быстро адаптируешься. Вы это знаете. Не ты первый с той планеты. Давай, вылезай из капсулы. Держи это, комбинезон пилота. Твой, твой, почти новый. Видимо, тебе его недавно выдали. Я провёл его чистку. Медик помог мне натянуть тёмно-синий комбес, показал, как он застёгивается. Я разрешил самому надеть тяжёлые ботинки на рифлёной подошве. Армейские для десанта, пилотские подороже, видимо, ваш хозяин экономил, прокомментировал Бен. И что теперь со мной будет? спросил я, разгибаясь. Мне понравилось, что одежда и ботинки сами подстроились под меня и застегнулись. Ты как себя чувствуешь? спросил медик. Вроде нормально, хотя скорее определённо. Это успокоительное действует. Погладив голову, я понял, что лыс. А работорговцы удалили твой волосяной покров. Хочешь его вернуть? Брови и волосы на голове, остальное не надо. Подумав, согласился я, продолжая поглаживать лысую макушку. О, и ещё ресницы верните. Тогда ложись обратно в капсулу. Нет, не в эту. Это кибердоктор. Нужно вот в эту. Это уже реаниматор. Я не потерял сознание и потому чувствовал щекотку на голове и лице. Буквально через 5 минут крышка капсулы поднялась. Вот и всё, можешь вылезать. Заметив, что я щупаю голову, медик пояснил: "Я восстановил луковицы волос, так что скоро они сами отрастут". Спасибо. Пойдём, я провожу тебя до каюты, заодно дам короткую инструкцию. Империя Антран не поддерживает рабовладельческий строй. Поэтому на её территории можешь чувствовать себя спокойно. Так как ты из дикой планеты, то пройдёшь регистрацию в центре беженцев и станешь полноправным гражданином империи. Это столовая. Давай я покажу тебе, как тут надо обращаться с кухонным комбайном. После плотного обеда на станции было 3 часа дня. Мы продолжили дальше. Проходи, это твоя каюта. Пока не прибудет транспорт и не заберёт вас на ближайшую планету. Скорее всего, Миринду. Она находится в приграничном секторе и уже достаточно населена и цивилизована. Каюта была метров 3 на 4 с небольшим санузлом за неприметной дверцей. Это я сразу проверил. В комнате, кроме большого экрана на стене и большого узла вроде мешка в углу, ничего не было. У тебя пока нет нейросети, поэтому пользоваться оборудованием каюты будешь через этот терминал, показал медик на экран. Смотри. Бен быстро показал мне, как пользоваться терминалом, как выйти в общую сеть. У меня было ограниченное право доступа, и настроил воспроизведение образовательного фильма. Кровать я тебе разблокировал, можешь отдыхать и смотреть фильм. Он специально создан для таких, как ты, так что смотри внимательно. Кровать действительно выдвинулась из стены и разложилась. А что такое нейросеть? спросил я вслед уходящему медику. Это всё будет в фильме, там подробно разжёвано. Фильм длится 18 часов. Когда закончишь, вызовешь меня. К этому времени ты уже будешь владеть информацией, и мы сможем спокойно поговорить. Последний вопрос. Да. Когда прибудет транспорт, что нас заберёт? Через 3 дня будет попутный корабль. Он идёт в Центральные моря и заберёт вас троих. Почему троих? И есть ли среди них мои земляки? Трое из шести пленных, наши бывшие пилоты. Остальные не являются твоими земляками. Это всё? Пока да, вздохнул я, хотя вопросов оставалось множество. Скинув камбес, я развалился на кровати и стал с интересом смотреть образовательный фильм. Оказалось, существовало содружество из нескольких десятков государств. В содружество также входили и обе империи, о которых я узнал: Антар, где рабовладение было разрешено законом, и Антран, которая с ней постоянно воюет. Да и другие государства тоже не одобряли политику рабовладельцев. Эта информация пролетела часов за 5, а вот дальше стало интереснее, когда один историк начал вещать о нейросетях, базах знаний и имплантах. Вся система обучения в содружестве, куда входит отбившая нас у рабовладельцев империя, стандартизована. С 18 лет людям ставят нейросеть, на которую можно закачивать базы знаний по разным специальностям для дальнейшего изучения. Чем выше индекс интеллекта, Чем быстрее процесс обучения. Наличие базы по специальности не даёт навыков применения, её надо выучить, осмыслить, то есть сделать эти знания своими. Проще говоря, поработать по этой специальности, чтобы знания полностью усвоились. Изучать базы можно самостоятельно или в учебном заведении, что даёт возможность ускорить обучение, а также предоставить практические занятия, и помочь приобрести минимум профессиональных навыков. Дальше надо получить подтверждение уровня знаний или сертификат. Человек предоставляет документы или протоколы использования знаний и навыков в объёме, установленном законом, для присвоения профессиональной квалификации. Личное участие не обязательно, достаточно отослать данные по общепланетарной сети. На каждую дисциплину и уровень выученных знаний существуют разные варианты проверок. Выход по нейросети в квалификационное учреждение, которое присваивает освоенный уровень и сдача экзамена под протокол, контрольный тест знаний и работа на виртуальном тренажёре. Или же протоколы практического использования знаний, которые просто отсылаются в это учреждение. Чем выше уровень и больше знаний, Чем выше твоя заработная плата. Всем гражданам Антран предоставляет бесплатную установку нейросети, которая обладает многими полезными функциями. Повышается на 10% уровень интеллекта, существенно возрастает скорость обработки информации, улучшается реакция. Кроме того, нейросеть ведёт пассивный мониторинг физического состояния. предупреждая о заболеваниях и увеличивая продолжительность жизни. За дополнительную плату возможно установить улучшенную или специализированную нейросеть для будущей профессии. Также можно установить импланты, увеличивающие различные характеристики организма. Иметь нейросеть насущная необходимость не только для обучения, любой управления техническими средствами и компьютерами. осуществляется только через выходы для подключения на голове или руках. На этом принципе построена вся технология содружества, и без установки нейросети не найти даже низкооплачиваемую работу в таком технологически развитом обществе. Помимо основных функций, нейросети имеют встроенный коммуникатор с часами и будильником, обладают возможностью протоколирования событий и контрактов. заключение договорённости на расстоянии, то есть через сеть, и наконец заменяет идентификационную карту. Остаётся только универсальная карта, куда заносятся данные о физическом, психическом и интеллектуальном состоянии разумного. Карта FPI, которая нужна для устройства на работу. Ведь помимо основных параметров, туда же заносят всю информацию о профессиональных достижениях квалификации и уровнях специальности. Изучать общеобразовательный материал с описанием империи и её законов, размещённый в конце фильма, я закончил только к обеду следующего дня. Пришлось, конечно, прерываться на ужин, сон и завтрак, но всё равно я более-менее освоил предоставленную информацию. Выключив проектор, я сел на кровать и почесал затылок. То, что у меня больше пилотского минимума в 120 единиц интеллекта это факт. Всё-таки я был пилотом среднего шахтёра. Ну вот что с моими умениями? Они сохранились. Нужно пообщаться с Беном. Встав, я наткнулся взглядом на непонятный мешок, в котором, по словам Бена, находились мои личные вещи. что были обнаружены на корабле. Смешно сказать, но я так был занят перевариванием поступающей информации, что совсем про него забыл и не обращал внимания. Ну-ка, что там пробормотал я, развязывая горловину и переворачивая мешок. В отличие от комбинезона, оснащённого магнитными застёжками, на мешке были обычные архаичные завязки. Скорее всего, и мешок принадлежал мне. Кроме пяти комплектов нижнего белья, два были грязны, а чистые я сразу надел. Нашлось несколько странных приборов. Один сильно напоминал браслет и точно крепился к руке. Остальное не поддавалось идентификации. Денис ответил на мой вызов медик. «Да, я закончил с изучением программы и готов поговорить. Меня интересуют нейросети и карта ФПИ». «Хорошо, я сейчас буду». Бен пришел через 20 минут. «Присаживайся», – показал я ему на столик с двумя стульями. «Сок будешь?» «Нет, спасибо. Научился пользоваться интерфейсом каюты?» «Тут ничего сложного. Жаль только, что кроме соков ничего получить нельзя». Это каюта среднего техперсонала, хорошо хоть преобразователь воды стоит. Прежде чем начать задавать свои вопросы, держи. Я не имею специализации на создание карт ФПИ, но мой начальник, лейтенант Горд, имеет. Он сделал её для тебя. Взяв светлый квадратик пластика, я осмотрел его. С одной стороны моё фото с физическими данными для опознания, на месте гражданства прочерк. С другой стороны, то, что меня интересовало. Значит, у меня 136 единиц интеллекта, задумчиво протянул я. Так и есть, проверяли тебя хоть и в кибердокторе при извлечении импланта подчинения, но и это неплохо. На специализированном оборудовании данные будут точнее. А что с теми знаниями, что у меня были? Пилотские Они пропали, когда извлекли этот имплант или нет? В информации ничего об этом не было. Этот имплант скорее больше был нейросетью, но с функцией подчинения. Его благополучно извлекли. По знаниям могу тебе сказать так. Все, что ты усвоил, осталось при тебе. После установки нейросети в специальной капсуле можно будет узнать, что за знания у тебя в голове. А сейчас. В принципе, можно, но я бы посоветовал дождаться установки нейросети. Спасибо, я задумался. После чего, тряхнув головой, спросил: А тут у вас на станции возможно установить нейросеть, не дожидаясь отправки в центр беженцев? Быстро оглядевшись, видимо, по привычке, медик сказал: Такая возможность есть, но сам понимаешь, не бесплатно. Давай посмотрим, что у меня есть. Бён быстро переворошил все вещи из моего мешка, посоветовав грязное бельё бросить в душ. Там была программа стирки. Потом взял странный аппарат. Это считыватель для баз, старая модель. А вот это уже интересно голопроектор. О, и кристаллы есть. Он на пару секунд отвлёкся, просматривая картинки на разных кристаллах. Такие голопроекторы работорговцы выдают тем пилотам, что действует продолжительное время вдали от авиаматки, чтобы пилоты не сошли с ума. Такой проектор стоит от пяти до семи тысяч. Дорогой, видимо, трофейный. С кристаллами все сорок может потянуть, остальное барахло. «Так что?» – я затаил дыхание. «Тебе повезло». Из-за скуки, что творится на станции, свежие кристаллы с фильмами навес золота. У меня в заначке есть нейросеть Пилот 6U. Я её из трупа дезертира извлёк. Наши только недавно отказались от таких, перейдя на более современные модели. Так что тебе можно сказать, повезло. Гражданские переименовали её в Пилот 9M. После установки и выхода нейросети на неполный рабочий режим То есть, на следующий день после установки. В полную она войдёт через месяц. Мы тебя прогоним через виртуальные тренажёры и проведём сертификацию по специальностям. Так что в центр беженцев ты отправишься полноценным, сертифицированным пилотом. Когда установим нейросеть, быстро согласился Ян на его предложение. Да прямо сейчас. Процедура длится всего пару часов, ответил медик. продолжает просматривать названия фильмов на разных кристаллах. О, порно. Идём? настойчиво спросил я. Да-да, идём, с трудом отвлёкся медик. Ну как ощущения? спросил улыбающийся Бен, стоя у открытой крышки капсулы кибердоктора. Пока непонятно, пробормотал я. Нейросеть встала отлично, активируются начали с пару часов. Но старайся не пользоваться ею до завтра. К обеду позвонишь мне, там проведём проверку на специальности и внесём их в твою карту ФПИ. А сертификация это позже, там уже я не властен. Просто подашь дежурному диспетчеру заявку на проверку, он сам всё сделает. Эта процедура бесплатная. Ясно, спасибо. Кстати, вот смотри, это твоя бывшая нейросеть и управляющий имплант в одно. Бен достал какую-то ажурную конструкцию из тонких спиц и надел на голову. Выглядел ты последние 3 года вот так. Ужас. Поморщился я, глядя на железяки на голове медика. А то, возвращая хрень обратно в ящик, пробормотал медик. Ну всё, иди отдыхай. Я вышел из медблока и по пути заглянув в столовую, где увидел ещё одного из освобождённых. Его выдавали за травленный взгляд и быстрое поглощение еды. Поужинал и пошёл отсыпаться. Разговаривать с незнакомцем у меня желания не было. Я по своей сути был одиночкой и не особо любил компанию. Утром после завтрака я вовсю развлекался, изучая день росеть и настраивая её под себя, как удобнее. У меня не было возможности выходить за пределы локальной сети, как и предупредил Бен. Однако в её пределах почту я настроил, вбив ник Гагарин. Осталось только зарегистрировать его в общей инфосети. На большее я не был способен. Потом на рабочем столе установил как нужно часы и блокнот для записи. Проверил, как работает функция записи под протокол. Потом мысленно перемотал и посмотрел. Впечатлила небольшая инструкция по применению нейросети в меню, быстро помогла мне освоиться с этим имплантом. К обеду мы встретились с медиком и направились в тренажёрный блок, где Бен познакомил меня с парнем лет 30 на вид в офицерской форме. Я местных служащих не так часто встречал, но запомнить форму успел, это точно была офицерская. Вот, Дик, привёл я тебе парня, хлопнул Бэна офицера по плечу. Нужно выяснить, что у него за звание. Да не проблема, как тебя там, Денис? Странное имя. Значит, так, Денис, лезешь вон в ту капсулу виртуального тренажёра, совмещённого с диагностом. Он и выявит все твои скрытые знания и поможет всё вспомнить. Всё? С недоумением переспросил я, поскольку так и не смог вспомнить то время, что провёл в рабстве. Эта часть воспоминаний удалена с имплантом. Я же говорил. Понял мой вопрос, медик. Капитан имеет в виду все твои знания. Это универсальный тренажёр. Тогда ладно, раздеваться надо. Конечно, это же диагност, удивился офицер. Через минуту я оказался в капсуле, крышка закрылась и на меня обрушились образы. Не знаю, сколько это длилось, но я теперь знал многое о малых и средних кораблях: как чинить, как пилотировать, как срубать пласты минералов со стероидов на среднем шахтёрском крейсере Палин. В себя я пришёл с открытием крышки. Быстро покинув капсулу, оделся и вопросительно посмотрел на Бена, который с капитаном что-то рассматривали на экране визора. Вот из щели вылезла карта ФПИ, которую я отдал медику перед тем, как залез в тренажёр, и Бен протянул её мне. Что там? спросил я медика. Офицер, сделав своё дело, направился к другому тренажёру, где через прозрачную крышку просматривался силуэт человека. У тебя не так много знаний, как хотелось бы. Можно сказать, они кастрированы. И так по пунктам. Значит, у тебя стоят такие выученные базы. Навигация первого ранга. Для раба больше не надо. По дальней системе ползать хватит. Пилотирование и обслуживание малого корабля второго ранга. Пилотирование и обслуживание среднего корабля третьего ранга. Промышленный сканер четвертого ранга. Промышленные лазеры четвертого ранга. Боевая медицина третьего ранга. Обслуживание и ремонт малых и средних кораблей четвёртого ранга, техник четвёртого ранга, шахтёр четвёртого ранга, промышленные дроиды четвёртого ранга, промышленник четвёртого ранга, технические дроиды второго ранга. Это всё, так что особо на тебя хозяева не тратились. Полных пилотских баз нет. Ты не получишь сертификации. Нет десятка нужных баз. Каких? Хмур воспринимая информацию спросил я. Сейчас лови файл с пилотскими базами для сертификации пилотов малых кораблей и средних. Их можно купить тут на станции. Изучая список из более чем десяти наименований, спросил я. На этой станции возможно всё, только если есть деньги, а у тебя с ними проблемы. Да, продать уже больше нечего. Да в чём вообще проблема? Нера сеть у тебя стоит отличная и уже зарегистрирована, как и положено. Получишь гражданство, возьмешь кредит. По твоему интеллекту это китов 30 и докупишь что надо. И что потом? Пилотов для малых кораблей много, для средних уже гораздо меньше. Найти работу не проблема. В центральных мирах зарплата не превышает 20 тысяч кредитов в месяц для пилота. На фронтире уже ближе к 40. Но и опасность попасть в руки пиратов тоже есть. У тебя неплохие шахтерские базы, это тоже отличная профессия. Подумай, тут всё решаешь ты. Кстати, базу промышленник ты использовать не сможешь. Для этого нужен инженерный минимум в 200 единиц. А у тебя будет после выхода нейросети на полный режим работы всего 181 единица. Раньше-то стоял малый модуль для увеличения интеллекта. Если будут деньги, прикупи имплант на интеллект. Ясно, спасибо. Да не за что. Не забудь, послезавтра в 10 часов ты отбываешь. Не забуду. Все время пребывания на станции я, пользуясь разрешением дежурных офицеров, проводил в виртуальных тренажерах. Летая в видеобой на истребителях, корветах, эсминцах и крейсерах, я все лучше и лучше пилотировал, это было заметно. На последних кораблях летать мне нравилось больше всего, причем некоторые модификации крейсеров я не знал, их не было в моей базе знаний пилота среднего корабля. Бен предположил, что моя база сильно урезана, и посоветовал докупить более свежую и полную. Эти 2 дня пролетели как один миг. Из-за того, что у меня был доступ только в свою каюту, столовую, медбокс и в зал виртуальных тренажёров, я не смог рассмотреть станцию. Когда появился транспорт, и скин станции сбросил мне на ней росеть, схему движения к причальному шлюзу, где тот пристыковывался. Я в этой части не был. Поэтому активно крутил головой, рассматривая людей и помещения, мимо которых проходил. Миновав огромные шлюзовые двери, я по надписи понял, что всё это время жил в техническом секторе. Через минуту догнал двух мужиков, в которых опознал бывших рабов, и, пристроившись у хвосте, вместе с ними дошёл до шлюзовой. Мужики негромко переговаривались, обсуждая будущее. Оба они были пилотами у работорговцев и размышляли, куда лучше устроиться на работу. Куда именно они пока не решили, обдумывая, подписать ли контракт с одной из корпораций, те им установят хорошие нейросети и закачают нужные базы. Потом они будут 5 лет их отрабатывать. Заметив, что я иду рядом, они переглянулись, остановились и мрачно посмотрели на меня. Привет. Я один из освобождённых, как и вы, бывший раб. Мужики продолжали мрачно рассматривать меня, видимо, они собираясь идти на контакт. Поэтому обойдя их, я направился к шлюзовой. Пройдя регистрацию у члена экипажа, получил сведения о своей каюте. Тот, узнав, что у меня стоит нейросеть, просто скинул схему, а вот подошедшим следом бывшим пилотом стал подробно объяснять, где повернуть и куда спуститься. Однако ему это быстро надоело, и он кликнул какого-то мальчика, чтобы тот отвёл Дикарей. Я это всё слышал, в перевалочку шагая по длинному техническому коридору до первого же поворота. Каюта была четырёхместная, поэтому я вздохнул, когда дверь открылась, и в неё втиснулись оба моих товарища по несчастью. Бросив мешок рядом с выбранной койкой, я оплюхнулся на неё и, скинув ботинки, лёг, рассматривая попутчиков. «Кстати, у них были такие же мешки, как и у меня». Так что предположение, что мешок ранее принадлежал именно мне, не подтвердилось. Обустроившись в каюте, я вышел в коридор. Вахтенный скинул мне всю схему корабля, лишь поставив отметку на моей каюте. Я понял, что нахожусь на среднем военном крейсерском транспорте типа Контики. Сверившись со схемой, я направился в кают-компанию. Конечно, у меня доступа в неё не было, но хотелось поговорить с капитаном. Пробегающий мимо член экипажа только отмахнулся, когда я попросил связать меня с капитаном, поэтому, дойдя до двери в офицерский блок, я попросил Искин связать меня с капитаном корабля. «Капитан Эрни Лик готова поговорить с вами», – ответил Искин. Почти сразу после его слов дверь открылась. Пройдя через небольшой коридор, я оказался в кают-компании. В остальные помещения офицерского блока доступ мне был закрыт. Устроившись за небольшим столиком, я стал ждать, рассматривая интерьер. Ничего так, можно сказать, мило. Через пару минут дверь пшикнула, и в кают-компанию вошла девушка лет 25. Не как не думал, что капитан женщина. Формулировку из кино корабля я пропустил мимо ушей. Добрый день, я вскочил и чуть склонил голову в приветствии. Вы хотели меня видеть? Сразу же перешла к делу капитан. Она знала, кто я, а я кто она. Так что нам не было нужды представляться друг другу. Это так. Как вы знаете, я освобождённый из рабства, и мне нужны деньги. Всё, что можно, я потратил на установку нейросети на станции и проверку знаний. Вот мои данные, протянул я капитану свою карту ФПИ. В общем, мне хотелось бы получить вакансию члена экипажа на время, пока мы не прибудем в нужный мир. И вы не высадите меня. Я не могу принять вас, закон это запрещает, изучив и вернув мне карту, ответила капитан. Это так. У меня нет база юрист, но я немного изучал этот раздел в сети станции. Есть возможность взять меня на должность как временного техника с минимальным окладом. Пункт 8.6. Извините, нет. Но я буду иметь вас в виду, если вы понадобитесь. Спасибо, вздохнул я. Вернувшись в каюту, я лёг спать, пропустив тот момент, когда мы отошли от станции и ушли в прыжок. К этому времени я уже спал. Следующие 10 дней ничем особенным не запомнились. Ел, спал, делал зарядку, привыкая к телу. Потом снова ел и снова спал. Скукотища. Сериалы, которые смотрели мои попутчики, меня не прельщали. Насколько я знал, до планеты, где нас высадят, лететь 23 дня на 4 гиперпрыжка. Планета называлась Меринда. Все изменилось на 11-й день, когда мы вышли из 2-го прыжка, готовясь уйти в 3-й. Корабль вдруг как будто вздрогнул, завыла сирена и Искин монотонным голосом попросил пассажиров пристегнуться, что мы быстро и проделали». Судя по толчкам, корабль активно маневрировал и вёл огонь. Повреждение обшивки жилой секции. Повторяю, повреждение обшивки жилой секции. Монотонно выводил и скин. Разгерметизация. Через 5 минут пришло сообщение капитана со стандартным договором временного специалиста. По словам капитана, техник был тяжело ранен и находился в капсуле реаниматора. Мне предлагалось заменить его. Быстро поставив виртуальную подпись и отправив копию договора обратно, я получил доступ к Искину и техническим дроидам. Мне на нейросеть сразу же стали поступать данные о повреждениях. Надо сказать, нас изрядно потрепали, и, судя по поднимающемуся указателю мощности разгонных движков, мы от кого-то удирали. Выскочив из каюты, в этой секции кислород ещё был, я добежал до небольшой ниши и облачился в скафандр. после чего приступил к ремонту. Первым делом я занялся обшивкой, отправив туда 4 дроидов. Двое заделывали пробоины изнутри, два других специализированных снаружи. Востановив обшивку в трёх пробитых местах, я занялся внутренними повреждениями, с беспокойством рассматривая повреждённый реактор, который выдавал мощности всего 40%. Выходило, что без полной разборки и комплектующих Отремонтировать его никак не получится. То есть нужно было останавливать корабль, глушить системы и проводить ремонт, который должен был занять сутки. Все эти данные я скинул капитану, одновременно восстанавливая две малые оборонительные турели по правому борту и переборки в грузовом трюме. Мощности реактора едва хватило, чтобы уйти в гипер. При этом капитану пришлось заглушить второстепенное оборудование и отключить защиту. Она пришла в реакторный отсек спустя полчаса и наблюдала, как я с помощью двух дроидов-диагностов осматриваю излишне громко гудящий реактор. Есть что-то новое? поинтересовалась капитан. Да, я смогу поднять мощность реактора ещё на 12%, но когда прибудем на Миринду, его придётся просто выкинуть. Будет уже не восстановить. Но нам хватит долететь до Миринды. Да, на пару прыжков его хватит. Что ещё? Я восстановил целостность корпуса. Повреждены некоторые внутренние переборки, но ими займусь позже. Повреждённые эмитеры щита кормовой части начну приводить в порядок через пару часов. Обе башни среднего калибра восстановлению не подлежат, только замене. Ракетный блок вы отстрелили, когда его повредили, а блок с противоракетами я уже начал перезаряжать. Хорошо, занимайтесь. Что произошло? полюбопытствовал я. Два пиратских рейдера обернулась капитан. Никто не ожидал, что они окажутся в этой системе. Надо было всё-таки подождать 3 дня и идти с конвоем, но наш груз торопит как можно быстрее доставить на орбиту Миринды. Понятно. Все 5 дней, что мы провели в гипере, я работал, восстанавливая корабль. На четвёртый день из реаниматора вышел техник. Его звали Малик. И дальше мы работали уже вместе. Так что выход и снова уход в гипер прошли нормально, хоть и на пределе напряжения реактора. Когда мы вышли в системе Миринды, я отдыхал в своей каюте, поэтому когда заработала сеть, сразу же стал её настраивать. Первым делом я открыл счёт в Общем банке Содружества, закрепив его на нейросеть. Потом зарегистрировался под ником Гагарин в Инфосети, правда, войти я в неё пока не смог. Не было денег, чтобы заплатить. Когда мы, постоянно маневрируя, приблизились к огромному местному терминалу космопорта, висевшему над планетой, капитан вызвал меня. Добрый день, поздоровался я с капитаном, с вещами подойдя к кают-компании. Нас уже известили, что скоро прибудет челнок с чиновником из центра беженцев. Девушка стояла у дверей, с интересом рассматривая меня. Я уже отправила договор, что мы с вами заключили в отдел бухгалтерии нашего флота. Там его подтвердили. Договор в данный момент закончен, поэтому нужен ваш счёт, чтобы перевести заработанные деньги и премию. Я отправил номер счёта капитану, она на пару секунд замерла, и буквально спустя минуту мне на почту пришло сообщение о пополнении счёта. 25.000 кредитов. Я удивился не только тому, как быстро тут работает бухгалтерия, но и размеру суммы. «Десять тысяч за работу техника, пятнадцать премия за спасение корабля», – улыбнулась капитан. «Кстати, челнок уже пристыковался, вас ждут у третьего шлюза». «Спасибо». Кивнув в благодарность, я развернулся и, закинув мешок на плечо, быстро зашагал к нужному шлюзу. «За последние дни я изучил транспортник до последней гайки». Поэтому знал тут всё до малейшей вмятины. У шлюзовой ждал Малик, похлопал меня по плечу, обнял и сказал: "Если что, связывайся, мой почтовый ник у тебя есть. Спасибо за всё, обязательно, как только нормально устроишься, сообщу о себе". "Хорошо, бывай, парень". Пройдёшь люзовую, я протиснулся мимо нетерпеливо похлопывающего себя по боку парня лет 30 на вид, плюхнулся в кресло подальше от обоих попутчиков. пристегнулся и вопросительно посмотрел на чиновника. Внимание, меня зовут Бротсит. Я являюсь юрист-консультантом центра беженцев и отвечаю за вашу доставку в центр. Поэтому пристёгиваемся до момента посадки. Я и так уже был пристёгнут, поэтому прикрыв глаза, немного отвлёкся. Заплатив 150 кредитов за трёхмесячный абонемент пользования инфосетью, вошёл на сайт корпорации Нейросеть. и стал просматривать цены на базе, вспоминая наш разговор с Маликом, произошедший 3 дня назад. Узнав, что я собираюсь стать шахтёром, техник пожевал губами и рассказал, как сам был в течение полутора месяца шахтёром, поделился, так сказать, опытом. "Значит, шахтёром хочешь стать?" задумчиво протянул он тогда. "Вроде на этом можно неплохо заработать", ответил я и замолчал, когда Малик захохотал. Бывший шахтёр быстро спустил меня на землю, рассказав про рабочие будни этой профессии. "Да", протянул я, осмысливая информацию. "Ты при этом не забывай, 15 лет отработал на своём малом шахтёре, 20 лет своей жизни отдал среднему, продолжал ставить меня на путь истинный техник. Тебе 50 или 60 лет. Всё, что ты заработал в этом корабле, Ты работаешь ещё 10 лет, зарабатываешь ещё на один средний крейсерский шахтёрский корабль. Тебе 70. К сотне ты богат, но половина жизни прожита. Миры ты не видел, потому что всю жизнь прожил в поле астероидов. Ты специалист, у тебя есть деньги. Ты отдал в аренду один или оба своих корабля. Спустился на планету, купил домик, землю, рассказываешь внукам сказки на ночь. Ты и всего добился, жизнь твоя завершается. Это самый лучший расклад. Но так бывает, к сожалению, редко, но бывает. Ты это понял и всё забросил? вздохнув, спросил я. Нет, у меня особый случай. Меня корпорация вежливо попросила удалиться. Почему? Понимаешь, я нашёл способ обогатиться, но оказалось, они отслеживали таких умников и выносили им предупреждения. Ко мне, например, подошли десяток парней, одна из банд, что на прикормке у корпорации, и спокойно прутами переломали мне ноги и руки, особенно левое колено потом было сложно восстанавливать. Когда вышел из медблока, как раз поступило предложение пойти техником в армию от одного знакомого. Я продал корабль и сразу попал во второй патрульный. В принципе, я сам виноват. Понимаешь, я там действовал под своим именем, поэтому меня мгновенно и вычислили, подловив после следующего возвращения из астероидного пояса. Расскажи про свой способ заработать, попросил я. Не советовал бы я тебе пользоваться им, но ну ладно, слушай. Обычно корпорации как работают? Они не более чем посредники, то есть покупают труду у заключивших с ними договора шахтёров и на собственных перерабатывающих комплексах делают из руды концентрат. продавая его на заводы и другие производства. Спрос есть всегда. Так что клепают в верфи по заказу корпорации такие малые шахтерские корабли, как «Фант» или «Резун». У обоих трюм на 500 кубов плюс-минус десяток несущественно. Это гражданские суда. Но есть бывшие военные шахтеры, такие как «Шахтер», «Крот» или «Мотыль». «У них трюмы примерно по 400 кубов, но...» Поднял палец техник. У них есть то, чего нет у гражданских судов собственные, встроенные в корпус перерабатывающие мини-комплексы для частичной переработки руды. И что это даёт? подтолкнул я техника, уже догадываясь, к чему он ведёт. Помнишь, сколько стоит руда самого дешёвого рексита? Куб кредит. Вот. А если переработаешь его мини-комплексом, то эта переработанная руда стоит уже 5 кредитов куб. А теперь представь, если ты нашел астероид с содержанием, например, Марита. Я стал мысленно подсчитывать. 48 тысяч за один рейс. Я потрясенно посмотрел на бывшего шахтера. Нет, ты посчитал при 100% на работоспособном комплексе. Но я смог настроить только на 50%. Так что это был все-таки полуконцентрат. И стоил он 28 тысяч за 11 дней работы. Да что говорить, и его у меня чуть не вырвали с руками. Чтобы выходил концентрат, нужно было и базы повыше, и закупить некоторые кристаллы-катализаторы для комплекса. Так что всего у меня вышло 30 тысяч. И это, если только трюм на 380 кубов загружен. Но можно ведь еще малые контейнеры брать, каждый по 60 кубов. А это значит еще 120 кубов. Подсчитал? 73 тысячи при 100%... и около сорока пяти при пятидесяти. У меня был бывший военный шахтер Мотыль. Когда я разобрался с этим комплексом, то стал гнать концентрированную руду, а когда нашел морит, то набив трюм и контейнеры, вернулся в свой ангар на станции и выложил все в открытую продажу на торгах. Купили в течение минуты, даже не торгуясь. Покупатель сразу забрал полуконцентрат. А я, получив деньги, рванул покупать базы, поднимать, так сказать, свои знания, чтобы комплекс заработал на сто процентов. Вот после второго рейса меня и встретили. Не надо было действовать под своим именем, задумчиво протянул я. Это так, но понял я это гораздо позже. А почему другие шахтеры так не делают? Это же выгодно. А ты знаешь, кто идет в эти шахтеры? Пилоты? Малик снова засмеялся. Давай возьмём меня в качестве примера. У меня базовый уровень интеллекта 111 единиц, а, как известно, пилотский минимум 120. Раньше при меньшем количестве стать пилотом было невозможно, но, как ты знаешь, наши умники что-то подкрутили в нейросетях, выдав новое поколение имплантов. Да, жаль, что те, у кого меньше 120 единиц, сейчас могут пилотировать только малые корабли. Когда ещё для средних придумают? Мечтательно пробормотал Малик, но потом вернулся к разговору. Я купил имплант 50+, дающий 50 единиц к интеллекту. Установил базы и купил корабль. Смотри дальше. Я смог разобраться с мини-комплексом и запустить его, хоть и с трудом. Все нужные базы у меня были третьего ранга. Теперь про обычных шахтёров. Обычно базовый интеллект у них не превышает 80-90 единиц. Такие никогда не смогут пилотировать большие и средние корабли. Они всю жизнь будут бултыхаться на малых жестянках. Им ничего не надо, потому что с их базовым интеллектом на изучение нужных баз уйдёт несколько лет. Вот, смотри. Ты за сколько учишь базы, например, третьего ранга? Не знаю, вернее, не помню. Но Бен говорил, что с моим уровнем первый ранг часа 3, второй сутки, третий 8 дней без медикаментозного разгона. Вот. А им, чтобы выучить одну базу четвёртого ранга, нужно месяцев 7-8. И это только на одну базу. Так что сам прикидывай. Нету шахтёров, интеллектуалов. Такие служат у нас в корпорациях или на себя С улыбкой, вспомнив нашу беседу, я просмотрел список баз и цен на них, после чего стал смотреть в сети, что за корпорации работают на Миренди. Таких оказалось две. Одна Сумма, другая Роден. Именно с первой и повздорил Малик, хоть и работал на другой планете и в другой системе. Поэтому я бегло просмотрел её договора и перешёл к Родену. Корпорация была мощная, одних только средних шахтёров за ней числилось больше 500. И около 7 тысяч малых шахтеров. Примерно 1% из этих кораблей принадлежали корпорации. Остальные – вольные шахтеры, заключившие контракт с корпорацией. В принципе, можно не заключать контракт с Роденом, но тут действует система бонусов. Карты систем со стероидными полями, кое-какая защита от пиратов. Работать под крылом корпорации безопаснее и легче. Поэтому, изучив стандартный договор, я решил ещё подумать. Хотел было изучить списки выставленных на продажу бывших военных шахтёрских кораблей малого тонажа. Но тут выяснилось, что мы уже сели на площадку центра беженцев. Про дальнейшее рассказывать особо нечего. Нас зарегистрировали, приняли присягу и внесли в списки граждан империи Антран. Отклонив предложение стать военным, я сообщил, что хочу быть шахтёром. Поэтому при выходе получил причитающиеся мне 3000 кредитов на первое время, а также три бесплатные базы – «Юрист 2-го ранга», «Торговля 2-го ранга» и «Общеобразовательную» – «Общие сведения об империи Антран и Содружестве». Последняя база была одноуровневая. Был один момент, запомнившийся мне при регистрации. Когда я назвал свою планету, чиновник сообщил, что она вот уже 18 лет как вошла в состав империи. Этому я не удивился, так как уже был в курсе, а вот то, что земля в последней войне изрядно пострадала, для меня было новостью. Нужно будет при первой возможности прояснить этот момент. Выйдя из ворот центра полноценным гражданином империи Антран с нулевым уровнем безопасности, Я достал из мешка старый считыватель и надел его на руку. Я уже пробовал им пользоваться, так что затруднений у меня не возникло. Обнаружено считывающее устройство марки Абсолют 8. Подключить? Появилось перед глазами надпись и две мигающие кнопки «Да» и «Нет». Ставив в приемник устройства кристалл с базой «Общие сведения» об Империи Антран и Содружестве, я мысленно нажал «Да». Закачка займёт 40 секунд. Начать закачивание. За 10 минут я закачал на нейросеть все три базы, после чего выкинул теперь бесполезные кристаллы в бачок у ворот. Они были одноразовые. За время ожидания такси и пути в город я успел выучить все три базы до первого уровня, что дало мне возможность понять некоторые аспекты законов торговли и кое-что об империи, но только самые основы. По местному времени было уже 7 вечера, поэтому я решил снять небольшой номер в недорогой гостинице, чтобы доучив базы, с утра отправиться в корпорацию Нейросеть.